Глава тридцатая. Алиса показывает рукой на глазок. Я тут же отмираю и прилипаю к нему. Точно, за дверью стоит Вадим. А за его спиной маячит Марк. Значит, пришёл в себя и сразу превратился в сталкера. А мне что делать? Резкий звонок бьёт по ушам. «Я открою», — говорит Алиса. «Не смей, пусть звонят сколько угодно. Ника, ну сколько можно? Вы с Вишневским долго ещё будете играть в прятки. Разберись уже с ним, наконец». Хочешь, я тебе скалку дам, двинешь его по башке, а потом рану перевяжешь и в лобик поцелуешь? Ты что? Достали вы меня, честное слово. Алиса поворачивает ключ и распахивает дверь. Можно войти? спрашивает Вадим. Я ловлю потерянный взгляд Марка, направленный на меня. Он стоит как побитая собака, опустив плечи и голову, словно пришёл с покаянием. В одной руке роскошный букет цветов, а в другой пакет, из которого торчит горлышко бутылки шампанского. Мажор явно чувствует себя неуверенно. Ты уже здесь? Чего спрашивать? Правила вежливости. Ладно вам, проходите. Алиса забирает из рук Марка подношение, друзья снимают куртки и оглядываются, куда бы их повесить. Потом видят прислонённую к стене вешалку. Интересно тут у вас, усмехается Вадим. Как хотим, так и живём. Говорите, зачем пришли? Мы с Марком молчим. Я делаю вид, что мне совершенно не интересно появление этих людей в доме. Может быть, предложите сесть? А, забыла. Вот диван, вот кресло. Прошу, господа мажоры. Кланяется Алиса, а потом поворачивается ко мне. Ника, принеси из кухни стул. Я помогу. Ко мне бросается Марк, мы сталкиваемся плечами, он смеётся, а я изо всех сил пытаюсь удержать равнодушное выражение лица. Мы отскакиваем друг от друга, Вишневский задевает бедром дверной косяк, и вешалка с грохотом валится на пол. У вас гвозди и молоток есть? Неожиданно спрашивает Марк. Откуда? всплескивает руками Алиса. Ой, погодите, я спрошу у соседей. Она мгновенно вылетает за дверь и оставляет меня одну с гостями. Я молчу, не знаю, куда спрятать руки. Внезапно соображаю, что я в открытом топе и в шортах, а значит, видны все мои шрамы. Я выпрямляюсь и теперь уже смотрю прямым взглядом на Марка. Я слушаю. Зачем вы пришли? Вера, тихо говорит он. Что это у тебя? На его бледном лице застыла растерянность. Глаза словно провалы на лице, потемнели и подёрнулись дымкой. Это? показываю пальцем на шрам на бедре. Он кивает. И это? теперь тычу в правое плечо. Он опять кивает. Следы от ожогов. Ты уже знаешь, что я сильно обгорела на солнце, плюс борщевик добавил. Но разве можно так на солнце? Это же Почему нельзя? теперь я говорю жёстко и твёрдо. Рассеянность испарилась, наоборот, пришла уверенность в своих силах. Пусть смотрит, любуется, что сделал со мной и с моей жизнью. «Первый раз такое вижу», — качает головой Вадим. «А чего же, если несколько часов провести голышом на пляже, а потом потерять сознание под кустом винограда и еще добавить солнышко, и не так можно обгореть?» Я одним прыжком подлетаю к Марку и поднимаю лицо. «А это, видишь?» Его палец тянется к белому шраму, соединяющему бровь и нижнее веко, и повисает в воздухе. «Вера, я ничего не знал! Вера!» Алиса спасает Марка от полного поражения. «На, поработай, если хочешь». Она сует ему в руки молоток и отводит меня в сторону. Мы наблюдаем, как Вадим держит вешалку, а Марк пристраивает к стене гвоздь. «Ника, зачем ты так жестоко?» — шипит на меня Алиса. «Даже мне страшно от твоих слов». «СВ уже и рад от тебя сбежать, а не может. Вот пусть и чешет подальше отсюда. А ты заявление забери. Не нужно ломать свои планы и жизнь, теперь уже добровольно. Не хочу. Как же с тобой трудно». Упёртая кукуевская грымза. «А «Я сейчас обижусь», — поджимаю я губы. Алиса задевает меня за живое. «Ну, смени гнев на милость», — подруга обнимает меня за талию. «Посмотри, да чего же красивый мужик тебе достался. Даже гвоздь прибивает как модель, хоть сейчас снимай рекламу с лесарных инструментов». Я невольно улыбаюсь. Дуться на Алису невозможно. Все эти годы именно она заряжала меня неиссякаемым позитивом и жизнерадостностью. Марк, и правда, красив. Вот он поднимает руку с молотком, и я вижу, как играют мускулы под футболкой. Я даже не предполагала, что он умеет делать что-то своими руками. Несколько ударов, и гвозди входят в стену как в масло. Вадим пристраивает вешалку и с сомнением качает головой. Она опять свалится. Почему? хором вскрикиваем мы с Алисой. Стена из мягкого материала плохо держит вес. Чтобы сделать более качественно, мне нужна дрель, и Марк смотрит на наше вытянутое лицо и замолкает. «Я всё поняла», — смеётся Алиса. «В следующий раз обязательно приготовлю инструменты». «Вы зачем пришли?» — возвращаю гостей к более актуальным проблемам. «И как нашли мой адрес?» «Мужчины идут к дивану, но я преграждаю им путь и не даю сесть. Всем видом показываю, что незваным гостям пора и честь знать». Алиса вскидывает брови, но, поймав мой сердитый взгляд, молчит. «Адрес есть в личном деле, а босс имеет право запросить данные», — отвечает Вадим. «Ладно, проехали». Вы зачем пришли? Повторяю вопрос. Вера, я не принимаю твоего заявления. Марк вытаскивает из папки листок бумаги и разрывает его. Написать новое не трудно. И другой я тоже уничтожу. Не разрушай свою жизнь из-за меня. Не надо. В голосе Марка нет твёрдости. Казалось бы, и я нападаю, защищайся, а он отказывается спорить со мной, и это злит ещё больше. Его жалостливый взгляд скользит по моим шрамам, губы кривятся. Хорошо, я тебя поняла. Пойду другим путём. Каким? Что ты ещё придумала? Позвони Штанаки. Слушай, наверное, так и нужно сделать. Пусть знает, какой нечистоплотный в качестве морали ему партнёр достался. Марк мрачнеет и переступает ногами. Он даже хочет возразить, открывает рот и захлопывает его снова. Хорошо. Позвони, если тебе легче станет. Только партнёр Танаки не я, а отец. В восточной культуре отец и сын единое целое. Если проштрафился сын, значит его плохо воспитал отец. Ника, не перегибай палку, вставляет свои 5 копеек Алиса. Атмосфера накаляется. Нет, не можем мы с Марком существовать в одном пространстве и не выяснять отношения. Неужели он этого не понимает? Девочки, а чайком не угостите или кофе? просит Вадим и корчит умилительную рожицу. Алиса тут же подскакивает и бросается в кухню. Он за ней. Чёрт, намеренно оставляют нас одних, а мне совершенно не хочется. Вера, больно было. Марк касается шрама около глаза. Я не успеваю среагировать и отскочить. От этого нежного прикосновения меня бьёт током. А как ты думаешь? Чай мы пьём молча. Как ни стараются рассмешить нас Вадим и Алиса, ничего не получается. Я почему-то не могу пойти на мировую. Не могу и всё. Не знаю. Это пустое упрямство или желание сделать врагу больно, но я продолжаю вредничать и грызаться. Через полчаса гости прощаются. Я мою в кухне посуду и даже не выглядываю в прихожую, чтобы их проводить. Только услышав щелчок замка, выключаю воду. Ну, и чего ты добилась своим поведением? взлица на меня Алиса. Мужик уже не знает, на какой козег тебе подъехать. Цветы принёс, торт, шампанское. Ты ещё считаешь, что я должна растаять из-за копеечных презентов? А тебе Mercedes Benz подавай? Алиса, ты о чём говоришь? О твоём поведении? Когда мы планировали месть, было прикольно. Кричать на Марка в ресторане, обливать его кофе, мазать машину валерьянкой, устраивать маскарад с переодеванием тоже, но всему есть предел. Остановись уже. Ты считаешь, что я должна принять его извинения? спрашиваю тихо, потому что горло внезапно пересохло и съжалось. Возможно и так. Если честно, у меня такое впечатление складывается, что ты и намеренно не прощаешь Марка, чтобы постоянно видеть его возле себя. Что? от шока я хриплю. Я так делаю. Поверь медику, изучавшему психологию. Твоё сознание говорит: "Уходи", а подсознание кричит: "Стой на месте. Шаг влево, шаг вправо расстрел". Держишь мужика на коротком поводке, совсем извела его. "Ты, ты", я всхлипываю. "Я больше не хочу тебя слушать". Мы ложимся спать, не разговаривая друг с другом. Я ворочаюсь полночи, горькие мысли крутятся в голове и не дают покоя. А потом приходит решение. Нужно уехать домой. Ох, туда, уж туда точно Марк не сунется. Родители его даже на порог не пустят. Это и будет финальной точкой в наших отношениях. Утром просыпаюсь рано, чтобы успеть на первую электричку. Олесе оставляю записку: "Прости, не обижайся, я поеду домой. Мне нужно побыть одной и обдумать, что дальше делать". Овы, благие намерения не всегда приводят к благим последствиям. Из квартиры девушек я ухожу с вдвойне больной головой, и причина не в выпитом накануне алкоголе. Я просто с ума схожу от шрамов на теле Веры. Да, я понимаю, что можно обгореть на солнце, если и долго находиться на пляже, но чтобы так сильно, вижу впервые. Ты чего молчишь? Косится на меня Вадим. Он опять за рулём. Я не могу сейчас вести машину. Руки дрожат и колени. Перед глазами стоит образ Веры в домашней одежде. Маленькая, тонкая, как былинка. Бледная кожа на плечах кое-где присыпана веснушками, словно золотистой пудрой. И в эту солнечную картину грубо врываются уродливые шрамы. Даже после пластики они выглядят страшно. Я боюсь представить, какими они были сразу после ожогов. Вера смотрит на меня таким укоризненным взглядом, что дурно становится. Я чувствую, как в горлу подкатывает тошнота и начинаю часто дышать, прогоняя наваждение. А что говорить, бро? Я готов с десятого этажа спрыгнуть, если бы это помогло Вере вернуть красоту и радость жизни. Ну, не скажи. Вера Ника очень хорошенькая. Да я и не отрицаю. Просто это всё так ужасно, так дерьмово, что выть хочется. «Может, в бар? Давай». Но пить я тоже не могу. Виски из горла обратно лезет. А мысли по-прежнему крутятся вокруг Веры. Теперь я понимаю, что просить прощения у нее бесполезно. Никакие слова не смогут утешить мою веру. Никакие награды. «Что делать будешь?» — спрашивает Вадим. «Не знаю». «Думаешь, она придет в понедельник на работу?» «Надеюсь, но не уверен». «Может, оставишь ее в покое?» «Теперь не могу. Только о ней и думаю». Даже не знаю, что тебе посоветовать, бро. Наделал ты делов, теперь страдай, пока не уляжется. В понедельник я поднимаю Вадима рано, тороплю с завтраком и заставляю вести меня на работу. Боюсь пропустить момент, когда придёт Вера. Увы, она не появляется и во вторник. Делать я ничего не могу. Совещание по дизайну и рекламной продукции перекладываю на плечи Вадима, а сам снова еду к дому Алисы. На мой звонок никто не отвечает, телефон Веры тоже отключён. Возвращаюсь в офис, мрачнее тучи. «Не нашёл?» Нет, пригласи ко мне Андрея. Это какого? Я приподнимаю полоску жалюзи и показываю на нужный стол. Того, Вихрастова. Андрей входит и окидывает нас настороженным взглядом. Что-то случилось, Марк Иванович? Ты не знаешь, почему Вероника Юрьевна второй день не приходит на работу? Нет, может, заболела? Лицо Андрея хмурится. А вы ей позвоните. Не отвечает. Абонент недоступен. А домой? Никто не открывает дверь. Странно. Погодите, я попробую. Он набирает номер Веры, а мы с Вадиком напряжённо считаем гудки, кстати, длинные. Не ответит, шепчет друг, и тут в телефоне раздаётся щелчок. Да, слушаю. Голос Веры такой родной и близкий, вызывает в моей душе настоящую бурю чувств. Я тяну руку за мобилником, но Андрей его не даёт, только включает громкую связь. Ника, ты куда пропала? Мы тебя потеряли. Я уволилась. Как? Ты что? Почему тогда босс ничего не знает и разыскивает тебя? Я ему оставила заявление, пусть не придумывает. Вера вешает трубку. Марк Иванович, что случилось? Андрей недоуменно смотрит то на айфон в своей ладони, то на меня. Я разберусь с этим вопросом. Спасибо, но вы свободны. Всё, больше страдать и изводиться мне нет никакого смысла. Решение приходит неожиданно. Звони Алисе живо, приказываю Вадиму. Пожалуйста, Да, она мне тоже не отвечает. Тогда будем караулить возле дома. Ты я вижу настроен решительно. Да, Вера или прячется от меня в квартире, или уехала домой. Пока Вадим пытается дозвониться до Алисы, я вызываю к себе секретаря. Вы не знаете случайно адрес родителей Вероники Риутовой? Нет, но можно поискать. Через 10 минут я получаю СМС от секретарши. Алиса по-прежнему не отвечает. Поехали. Куда? Хотя нет. Оставайся в офисе. Я испоганила жизнь Вере, и я буду исправлять. Но там же родители, помнишь? Её отец сказал, что пристрелит тебя, если покажешься перед глазами. Это он сгоряча. За 5 лет злость уже улеглась. Думаешь, она снова появится, как только тебя увидит. Ладно, будь что будет. Поеду Кукуево покорять, а воз пронесёт. От Иркутска до посёлка было около 70 км по хорошему шоссе. Добраться до места я планировал ещё засветло. Поэтому не стал тратить время на сбор вещей. Есть деньги, всё можно купить. Вбиваю адрес в навигатор и завожу мотор. Дорога и правда пролетает незаметно. Уверенность в правильности решения незаметно испаряется и уступает место тревоге. А если в Кукуево нет гостиницы? Где я буду ночевать? Обратно по темноте возвращаться не хочется. Отгоняю от себя тревожные мысли и высматриваю по обочинам нужный указатель. Но проходит час, потом ещё полчаса, а Кукуево не показывается. Поворот вынырнул из-за кромки леса неожиданно. От облегчения хочется петь, но волнение сжимает горло, а сердце колотится как бешеное. Чтобы не петлять по незнакомым улицам, я останавливаюсь возле местного торгового центра. У входа на крылечке сидят старушки. Напротив них спиной ко мне стоит крупный рыжеволосый мужчина. Заметив незнакомую машину, женщины замолкают и ждут, когда я к ним подойду. "Дорогие дамы", расплываюсь в улыбке я. "Слышь, Максимовна, мы теперь дамами стали". А ты чей будешь, парень? Мужчина поворачивается и смотрит на меня сурово из-под кустистых бровей. Серьёзный дядечка, даже мороз по спине бежит от этого взгляда. Приезжий, не подскажете, как мне добраться до улицы Молодёжной? Я там живу, отвечает мужчина. Если подкинешь, покажу. Садитесь. Мы пересекаем центральную площадь и выезжаем к мосту через небольшую бурливую речку. Молодёжная на другой стороне. Улица длинная. Тебе к какому дому надо? Дом 27, знаете? А чего же не знать? Мужчина поворачивается ко мне и сверлит взглядом. Наверняка знакомы верен их родители. Вот я попал. Вас где высадить? Дотык да к 27-му дому и поезжай. Вон тот, с коньком на крыше. У вас там знакомые живут? Спрашиваю из вежливости, чтобы только не молчать. Знакомые, знакомы. А тебя как зовут, молодой человек? Марк. Ага, Марк, значит. А вас? А зачем тебе моё имя? «Встретились здесь и здесь же попрощаемся. Тормози. Приехали». Сворачиваю на обочину и паркуюсь. «Странный мужик. Может, у него с головой проблемы?» Меня спросил, а свое имя не назвал. Я иду к калитке дома, мужчина за мной. Спиной чувствую его взгляд. С трудом подавляю желание обернуться и все же не выдерживаю. «Вы тоже в гости к Реутовым?» «Я-то близкий им человек, а вот к кому идешь ты?» «Вопрос». Я нажимаю звонок на калитке и от волнения чувствую, как испаренной покрывается лоб. Не зря говорят, что незваный гость хуже татарина. Мужчина отодвигает меня локтем, вставляет ключ в калитку и распахивает дверь. Проходи. Но ты же приехала увидеть Нику? Да. Я окончательно теряюсь. Из дома выплывает пышнотелая женщина. Она всплескивает руками и кричит: "Юра, кого ты к нам в гости привёл?" "Не знаю пока, говорит, приехал к Нике". "Как? Кто это?" В голосе хозяйки звучат истерические нотки. говорит, что Марком зовут. Нет, только не он, кричит женщина. Мужчина неожиданно толкает меня во двор, закрывает калитку и сразу направляется к боковому строению. Простите, можно мне увидеть Веронику? Лепечу растерянная я, просто потому что не знаю, что ещё можно сказать. Ситуация совершенно нелепая. Получается, этот суровый мужчина, отец Веры, мне уже хочется сбежать из посёлка, из Иркутска и вообще отправиться на Луну, потому что на земле меня станет Несмотря на крупную фигуру, женщина легко сбегает с крыльца и мчится ко мне. Она хватает меня за руку и тащит к калитке. «Нет, пожалуйста, уходи! Я без Вероники не двинусь с места!» «Вера!» — кричу во все горло. «Выходи! Поговорить надо! Вера!» «А-а-а!» — за спиной раздается женский вопль. «Юра, не смей!» Я оборачиваюсь. Рыжеволосый мужчина стоит у сарая с двустволкой наперевес и целится в меня. От потрясения тело каменеет. Понимаю, что надо спасаться, но не верю, что это происходит со мной. Хозяйка бросается к мужу, виснет на его руке, но он скидывает её на землю, как пушинку. Я тебя предупреждал, сучёнок, не показываться мне на глаза. Да, начинаю пятиться к калитке. Говорил, что пристрелю. Упираюсь в дверь спиной, она закрыта. Дальше отступать некуда. Ну не будет же он стрелять в меня, это смешно. В наше время так вопросы не решают. Говорили Мой голос дрожит. «Получай, мразь!» Он резко вскидывает ружьё, я только успеваю метнуться в сторону, как слышу удар о металлическую калитку, и только после этого до моих ушей доносится грохот выстрела. Мир сразу проваливается в вакуум. Я словно плыву в густом киселе, перебирая руками и ногами, но ничего не вижу перед собой. Туман рассеивается. Я по-прежнему прижимаюсь к забору, подняв перед собой руки. Вижу, как с крыльца слетает моя вера. У неё распахнут рот, но ни звука не доносится до меня. Она отталкивает отца и бросается ко мне, что-то спрашивает, ощупывает моё тело, бьёт по щекам, но я ничего не чувствую. Она возвращается к отцу, силой вырывает ружьё и отдаёт его матери, та убегает в дом. И тут силу от веры расплывается, и я проваливаюсь в темноту.